Глава двадцать третья. Гостеприимная хозяйка. Николь. День, день. Настенные часы тихонько запели отрывистую мелодию и разбудили меня. Я лежала на кушетке, укрытая тонким покрывалом. Обозначив шесть вечера, настенные часы замолкли. За окном стемнело, и только закат горел ярко-розовыми разводами по небу. Такими яркими, что этого света хватало на мою комнату. В дверь галантно постучались, и я, хотя и ждала, что меня в скором времени пригласят на ужин, тем не менее вздрогнула. В дверь заглянула служанка и, мело улыбнувшись, вежливо пригласила на ужин. Я поправила локоны, взглянув на себя в зеркале, и спустилась в холл. Сколько не успокаивала себя, не могла унять внутренний трепет. Несмотря на очевидную симпатию к Марселю, я не могла не признать, что персона Дарта Редевинала... Личность весьма загадочная и весьма меня заинтересовала. Тот самый стол недалеко от окна, который еще в полдень был заставлен вазами и цветами, теперь стоящими по окнам, накрыт на три персоны. Алекс стоял у окна, рассматривая красивый закат через распахнутые створки окна. Рассана поправляла столовые приборы и подгоняла слуг. «Прошу к столу!» Женщина взглянула на меня и жестом подозвала к столу. — Мистер Редевинол, прошу. Ужин готов. Алекс повернулся и, преодолев холод отодвинул стул для меня. — Присаживайтесь, Николь, — я ответила легким киванием головы на неожиданную для моей персоны любезность. Обогнув стол Алекс отодвинул стул для хозяйки дома. — Спасибо, мистер Редевинол. Резвая лата принесла блюдо с запеченной курочкой с красивой корочкой, нарезанной на аккуратные ломтики. Салат из овощей, совершенно мне незнакомых, рулет из омлетных блинов с нежной начинкой из печени и круглые вареные овощи, сложенные горкой на зеленых листьях и политых сливками. Я положила всего и понемногу, чтобы попробовать на вкус блюда на столе. Курица с пряными травами имела интересный привкус. Смесь кедрового вкуса с нотками прованских трав. Необычно. Нежный рулет растаял во рту мгновенно, в меру пушистый, с тем количеством печени, что давало ему мягкий вкус. салаты вовсе запел на всех струнах души поварского гурмана. Кислые, терпкие овощи, часть в вареном виде, часть в свежем, сдобренных маслом, отдаленно напоминающим вкус греческих оливок. До круглого овоща я не дошла, заметив, как Алекс с удовольствием его поглощает вместе с кусочками запеченной курицы. Как только был утолен первый голод, за столом началась светская беседа. «Как прогулялись, мистер и Девинал?» «Отлично. Мы заглянули к портнихе, которую вы посоветовали, и прогулялись по парку». «Дексет – самая лучшая швея в нашем районе. У нее много подмастерий» поэтому заказанное платье вы получите к сроку», — подметила Рассана. «Голосящих птичек не встречали в парке?» «Нет», — ответил Алекс. «Гранд Ли -да столько денег затратил на них, и первое время почти каждый день наведывался в наш район». «Гранд Ли -да любит праздность и лоск, поэтому и тратится на чудачество. Лучше бы он тратился на дозорных драконов», — понизив голос, произнесла Рассана. «В пригороде нашего Герольда снова пропала молодая девчонка, как бы ни дело когтей грифонов». «С грифонами подписан мирный договор», — возразил Алекс. «Вряд ли они решатся его нарушить». Это снова вражды, стычки и потери с обоих сторон. А их хорошо щелкнули по носу в амаранском столкновении. От некоторых родов грифонов одни перья и остались. За время действия мирного договора некоторые вылупили хорошее потомство, которое успело подрасти. Беседа перетекла на обсуждение политической обстановки на ассириусе и я внимательно слушала хозяйку дома и Алекса. Ммм, грифоны. Почему-то в голове всплыл образ большой пернатой птицы с острым клювом, наподобие орла. Об этом загадочном существе Алекс не проронил ни слова. И не стала ничего спрашивать за столом о грифонах и стычках с этими, как я поняла, грозными птичками. Попытаем Дартери Дейвинул на досуге. — Не волнуйтесь, Рассана. Грифоны высоко в горах и не сунутся в наши долины, — заверил Алекс. — Я переживаю за дочь и ее семью, которая живет у подножия Гевронской горы. И все же драконий дозор патрулирует часто, а в Гевроне стоит драконья кавалерия. Мы под охраной. Грант Лидашан хотел расформировать Гевронскую кавалерию. Слава богам Осириуса, император вмешался и запретил это делать. Драконья кавалерия, грифоны, император. Бух мой, куда я попала? Мысли лихорадочно блуждали в голове, что даже запылали щеки от умственной деятельности. Николь, вы ничего не едите. Вам не понравилось? Что вы? Я поспешила разуверить хозяйку дома в обратном. «Все очень и очень вкусно. Я взяла на заметку все блюда. На досуге попробую приготовить то же самое. Это уже второй ужин на Осириусе, и мое внутреннее «я» в гастрономическом восторге». «У меня прекрасный повар. На завтрак обещала свои фирменные пышные оладьи с ардановым джемом», — произнесла Рассана. «По окончании ужина мы выпили по чашке ароматного напитка, вкусом напоминающего кофе» с озвученным названием «брак» и разошлись по комнатам. Ванные комнаты оказались на первом этаже дома. В своей комнате я переоделась в бордовый халат и в сопровождении латы спустилась в ванную комнату в голубом отшлифованном камне. Здесь не было так же роскошно, как в номере гостинного двора, но самое главное была горячая вода, которую я опустилась и блаженно прикрыла глаза. Это не общежитские душевые, где так и норовела пропасть вода в самый неподходящий момент. А если, несмотря на исход дела, не возвращаться на землю, остаться здесь? За что можно молодой девушке без гроша в кармане и крыше над головой зацепиться в драконьем мире? Изумений, только поварское дело. И оно, как я поняла по приподнятым бровям Рассаны на мою реплику о готовке, не сильно ценится здесь.